Глава 2. Телохранительница. Стоя в душевой кабинке под сильными струями воды, я никак не могла до конца прийти в себя. Такое ощущение, что это не приснившаяся мне Адель ощутила всю горечь предательства отца, а я сама. Я помню все эмоции молодой княжны, каждый ее шаг на пути к столице, причем в мельчайших подробностях, словно за одну ночь прожила несколько дней а эти непривычные названия стран и городов... Я от чего то знаю их, будто бы подглядела в памяти Адель карту навеянного сном мира. Сумасшествие какое-то. В отпуск, что ли, отпроситься? А то нервишки ни к чёрту стали. Даже контрастный душ мозги на место не вправил. Пожалуй, сегодня поеду в контору не на своей машине, а на такси. Лишь около работы я смогла нормально собраться, перейдя в боевой режим» потянула неприметную дверь, скрывающую за собой элитное агентство телохранителей. Да, я телохранитель. Или телохранительница. Хоть как называй, но суть не меняется. Все удивляются, когда узнают об этом. Особенно парни. Им кажется, что со своими внешними данными я должна по подиуму фланировать. Такое несоответствие плохо укладывается в сознании сильного пула. Относительно сильного. Так как я намного сильнее любого из моих бывших воздыхателей. Они это чувствуют, поэтому долго не задерживаются рядом с сумасшедшей девкой, могущей в лоб закатить и накрыть отборным солдатским матерком, когда очередной ухажёрчик переходит грань дозволенного. Лишь только коллеги воспринимают меня как нормального человека. Но на службе я романа не кручу. Откуда такой странный выбор профессии? Так судьба сложилась. Все дело в том, что мой отец был командиром элитного отряда спецназа разведки. Маму не помню. Она умерла при родах. Полковник Свиридов, тяжело переживший смерть жены, вложил всю свою любовь в дочь. Он не стал отдавать ее, то есть меня, на попечительство бабушек с дедушками, а воспитывал сам. Вместе с папой я прожила до 17 лет в закрытом военном городке. Но в отличие от других дочерей военнослужащих, меня не интересовали куклы, любовные сериалы, смазливые плохие мальчики и прочая ерунда, типичная для девушек моего возраста. Частенько пропадая вместе с отцом на тренировочной базе, я впитала дух спецназа практически с пеленок. Лет шести, став любимицей бойцов, старалась подражать им во всем. К десяти годам могла закрытыми глазами разобрать и собрать станковый пулемет. В пятнадцать лет впервые прошла сложнейшую полосу препятствий. И пусть основательно не дотянула до нормативов папинах подчиненных, но сам факт заставил сильно гордиться собой. Не каждый неплохо подготовленный претендент в отряд моего отца сразу мог половину дистанции осилить. А тут школьница. Папа, мечтавший о сыне, не то что запрещал, а даже потакал моему увлечением. Сам лично учил стрелять из всего, чего только можно. Ну а инструкторы по рукопашному бою с удовольствием видели дочь полковника на тренировках, так как молодые парни старались не ударить перед девушкой в грязь лицом и в моем присутствии всегда работали с максимальной отдачей. Всем польза. Но когда я окончила школу и захотела поступать в военное училище, папа резко этому воспротивился. «Пойми, Юльчик», — мягко объяснил он, — «война — это дело не женское. Хватит того, что я, кажется, и так переборщил, вырастив командира в юбке. Ты научилась выживать в сложных ситуациях. Теперь пора научиться жить в нормальном мире. Освоить мирную профессию, влюбиться по-настоящему. Потом выйти замуж и нарожать детишек. Ты пока еще слишком молода, поэтому не понимаешь». «У тебя, Юль, начинается самая важная битва, битва за счастье. И поверь, что она намного сложнее, чем прохождение полосы препятствий. Тут никакие навыки рукопашного боя не помогут, только разум и душа». Ну ты ведь сам всю жизнь», — попыталась возразить я. «Да», — перебил отец, поняв, о чем я хочу сказать. «Я всю жизнь в армии. Но если бы вернуть все назад, то с удовольствием отказался от чинов и наград». Уволился и поселился бы с семьёй в городе. Быть может, тогда твоя мама осталась бы жива, ради в цивильной больнице, а не в застрявшем на весеннем бездорожье УАЗике. Я 17 лет живу с мыслью об этом. Пытаюсь заглушить воспоминания службой, но не помогает. Так что виноват я перед тобой, дочка. Ох, как виноват, что ты без мамы росла. Не хватает нам ее. Но ты же не знал, что так получится. Воскликнула я, впервые увидев на щеках отца слезы. «Тебе не в чем себя винить. Папа, я тебя очень люблю». «И я тебя, доча», — ответил он, прижав меня к своей широкой груди. «Но не повторяй моих ошибок. Очень прошу, не повторяй. Не ломай себе жизнь». Этот разговор сильно подействовал на меня. Поэтому я подала документы не в Рязанское воздушно-десантное училище, а в один из московских университетов на юридический факультет. Даже поступила. Жаль только, что на платное отделение». С моим гарнизонным образованием на большее рассчитывать было нечего. И так, с трудом подключив все свои полковничьи связи, отец смог меня пропихнуть в блатное заведение. Отношения с сокурсниками не сложились. Среди мажорчиков обоих полов я чувствовала себя белой вороной. Их разговоры о шмотках, курортах и кто с кем переспал меня абсолютно не интересовали. Ночные клубы, после которых эти якобы студенты с зелеными физиономиями дрыхли на парах, зачем? По мне отдыхать нужно не в ущерб делу. Так я была приучена суровым армейским городком. На третьем курсе случилось несчастье. Погиб папа. До сих пор не знаю, что с ним произошло. Получила лишь размытую отписку во время выполнения профессионального долга. Под такую корявую формулировку армейского писаря можно подвести все, что угодно, от участия в тайной операции до несчастного случая на тренировочной базе. Отец оплачивал мое обучение. На это уходило очень много денег. В одночасье мои усилия по получению диплома пошли прахом. Сама я заработать столько не смогла бы при всем желании. Тяжело переживая боль утраты, все таки смогла закончить последний оплаченный семестр третьего курса. Выходя после очередного экзамена из аудитории, случайно столкнулась нос к носу со здоровенным шкафом, исполняющим роль телохранителя при одном студентике, сыне какого-то там районного главы. Этот тот просковороватого чиновника очень гордился, что у него есть личная охрана поэтому чуть ли не в туалет с ней на публике ходил. Понты — наше все. Решение пришло в голову само. Ну, а что я теряю? Квартиру продать, чтобы продолжить учебу не смогу. Мы жили с отцом в Государевой. К тому же в такой глухомании и на закрытой территории, что никакой риэлтор без специального пропуска не доберется. А больше денег ждать неоткуда. Полковник Свиридов был патологически честен и не участвовал ни в каких позорных махинациях. Не мог он наживаться на своих подчинённых. «Служивый», — обратилась я к телохранителю. «Вам на работу красивые и ловкие не нужны?» «Только ловкие, девушка», — с улыбкой ответил он. «Тогда мне подходит. Визиточкой богат не будешь? Как там у вас собеседование проходит?» «Шли бы вы своей дорогой», — слегка нахмурился шкаф, ненавязчиво показывая висевший на поясе пистолет. «Мешаете нести службу?» «Только вот не надо своим травматом меня пугать». Блеснул я оружейными знаниями. «Это же гроза 12РМ. Метров на 10 еще сгодится, а дальше только по банкам пулять». «Ого!» — непритворно изумился охранник. «Прямо в кобуре и разглядели? А рискну, пожалуй». После этого он достал из нагрудного кармана небольшой картонный прямоугольник с номером телефона и простенькой надписью «Охранное агентство Тень». В тот же день я позвонил и мне было назначено собеседование. После долгих опросов, допросов и тестов меня согласились взять на работу. Но для этого необходимо было пройти обязательные курсы. И еще предупредили, что работу с учебой совмещать не получится. Недолго посомневавшись, пришла к выводу, что с институтом без денег и так ничего не светит. Если только банк не ограблю. А в самой конторе мне понравилось. Здесь нет великовозрастных, избалованных детишек. Лишь одни немногословные, уверенные в себе мужчины, к которым я привыкла с детства. Правда, было и несколько женщин, но они от мужиков ни по внешнему виду, ни по повадкам ничем не отличались. Так я и стала телохранителем. Третий год на этой работе и на хорошем счету начальства. Зайдя в помещение охранного агентства, не успела приложить магнитную карту к турникету, как меня сразу окликнул дежурный. Свиридова, к начальству! Приказано, как только появишься, сразу тебя перенаправить». «Спасибо, Лёша», — задумчиво ответила я. «Не знаешь, зачем понадобилось?» У меня вообще-то клиент через час, а я даже не переоделась. Оружие со спецсредствами тоже получить надо. Да черт его знает, мне не докладывают. С нехорошим предчувствием в душе я поднялась на второй этаж и постучала в дверь нашего директора. Ни к добру, ох, ни к добру. Еще и этот сегодняшний сон дурацкий. Утро начинается не очень.